Глава двенадцатая «Секреты Красного замка» Наста вышла через двадцать пять минут, когда я уже обдумывала, под каким предлогом заявиться в кабинет графа. «Всё в порядке», — сказала она, а, подумав, добавила. «Наверное». «На улице расскажешь», — кивнула я, опасаясь, что в этом здании уши находятся не только в каждой стене, ну и вообще в любом предмете интерьера. Мы вышли во внутренний двор между казармами курсантов и главным зданием Патри. «Ну, чего он хотел?» — спросила я. «Честно говоря, я не поняла. Пустился в пространные воспоминания о моей матери, о том, как она блистала на балах, как интриги тогдашнего министра внутренних дел заставили её уехать из страны. Попутно выясняла её дальнейшей судьбе о том, кто мой отец». Тут я, понятно, соврала, что не в курсе. Вроде я ничего особо про маму не сказала, но мне показалось, что он услышал то, что хотел. А вот потом дело приняло странный оборот. Он заикнулся, что в курсе того, что я посещала штаб-квартиру Мрака и очень следил за моей реакцией. Отнекиваться вариантов не было. Пришлось сказать, что да. Мрак иногда насильно заставляет принимать присягу тех, кого ловят на контрабанде и прочем что у меня после всех моих приключений не было вариантов отказаться, но я сбежала сразу, как предоставилась такая возможность. «Ты понимаешь, что это значит?» — насторожилась я. «Ну да, странно, что он вообще в курсе, что такое мрак. Алексей меня проверял. На искренность, наверное. Потому что мне показалось, что граф остался доволен ответом. Нет, это значит, что он может стоять за покушением». Если Мира права и хотели убить не меня, а тебя, и это дело рук имперских, то тебе только что один из высших чинов дал понять, что в курсе, где ты была в тот момент. Если ныряльщики подчиняются графу, то вряд ли кто-то кроме него ещё в курсе существования мрака. Это делает его подозреваемым номер один. Да нет. Мне кажется, что он счастлив, что мы работаем на Патри. Сейчас да. Возможно, это значит, что ты теперь в безопасности, и он не будет пытаться тебя убить, потому что ты на его стороне. Слишком много, если. Мы построили теорию на очень шатком фундаменте. Алексей не создаёт у меня ощущения коварного врага, подсылающего убийц. Да и мотива по-прежнему не вижу. Не такая я уж важная птица, чтобы устраивать за мной настоящую охоту и терять редких сотрудников-ныряльщиков. Признайся честно, что он тебе просто нравится. Он не сколько, А вот я ему, да, скорее всего, мне так кажется. Это хорошо. Значит, он простит тебя, когда ты не сможешь достать чертежи. Улыбнулась я. Это я не смогу? Фыркнула Наста и подбоченилась. Да ладно, ладно, я пошутила. Не рискуй больше меры. Не забывай, что это всё игра. Одно дело сфотографировать технику на марше, а совсем другое — искать документацию. Шанс попасться очень велик, а времени на это потребуется не меньше месяца плотной работы. С моей загрузкой я не смогу всегда быть рядом, а значит и вытащить из тюрьмы в случае чего не успею. Понятно, что Алексей устраивает нам проверку на вшивость, кидая сразу, как котят в океан, выплывут, не выплывут. Если не сможем, то и нафиг мы ему не сдались. Но мне ты нужна живой и здоровой. А может быть, ты просто не хочешь, чтобы я преуспела и усилила армию империи? прищурилась Наста. «И это тоже. Не забывай, что на фронте эта техника будет убивать жителей Праги, в которой ты родилась и выросла». Наста вздохнула. «Выросла-то я там, а вот на родине чувствую себя почему-то здесь. Моя лояльность королевству связана только с тобой. Так что помогать империи выиграть войну я не буду только ради тебя. Вопрос только, где ты накопила такие патриотические чувства, к королевству, где провела всего полгода. Это не патриотизм, а ответственность. Я не искала её, она свалилась мне на плечи сама по себе. Но я чувствую, что если сейчас сдамся, отойду от дел, подниму лапки и скажу «я пас», то лучше не станет. Будет не только война, но хаос, революция, смута, голод и смерти. Много смертей, слабых и беззащитных, которые всегда становятся жертвами в любые тёмные времена. Это ужасный груз, тяжёлый, и мне с каждым днём всё больше кажется, что непосильный, но и сбросить я его по своему желанию не могу. А что, если твоё королевство выиграет войну, то смертей и смуты будет меньше? Всё то же самое произойдёт здесь. Именно поэтому я не хочу победы ни одной из сторон. Мне нужно вернуть статус-кво. Слышала вчерашний разговор девиц в умывальной? Морозы ударили, и техника обеих сторон стала. Котлы и дизель замёрзли напрочь. Тут, слава богу, ещё не придумали зимнюю солярку, потому что инженера добыли, а талантливого химика нет. Моя задача в том, чтобы эти машины войны, как оттают, то разъехались бы по домам в разные стороны. Но сейчас усиливать империю, у которой и так есть преимущество, это явно не тот путь, которым этого можно достичь. Пока мы подходили к казармам, Наста так и не проронила ни слова, шла в задумчивости, закутавшись в меховой воротник женской шинели. После отбоя я, соорудив очередной раз из одеял некое подобие лежащего на кровати тела, перенеслась в Прагу на скучнейшую, но обязательную планёрку с генштабом. Это была игра в кто кому убедительнее соврёт. Они говорили передислокация вместо отступления, «Сокращение линии фронта, вместо мы потеряли очередные территории. Я делала вид, что не понимаю, о чём идёт речь, и одобряю их действия. В этот раз мне вскользь заметили, что военный потенциал Империи оказался несколько больше ожидаемого, поэтому победное наступление откладывается до окончания весенней распутицы. По их словам, зимняя кампания должна была происходить в виде позиционной войны без особых подвижек на фронте». Непонятно, на что они надеялись, и за счёт чего сохраняли подобный оптимизм. Да, сейчас машины с обеих сторон стали до окончания морозов. Но ну, а потом, что помешает империи продолжить разгром и дойти до Праги? Каким образом эти плешивые толстопузы будут спасать свои тельца, когда солдаты противника ворвутся в тот же Генштаб? Понятно, что я сделаю всё, чтобы этого не случилось, но они-то вряд ли рассчитывают на меня. После того, как все военные покинули кабинет, генерал авиации задержался. Посмотрел вслед уходящим и аккуратно прикрыл дверь, оставшись со мной наедине. Я с интересом следила за его действиями. «Прости за наглость», — прокомментировал он с лёгкой улыбкой и вернулся к моему столу. Вопреки ожиданиям, Виктор не стал приставать с поцелуями или объятиями, а сел напротив меня. «Можно я припомню то чудесное время, когда катал тебя на своём электрическом бицикле по мокрым улицам? И не буду соблюдать этикет со всеми этими, Ваше Величество!» Я слегка улыбнулась и кивнула. Мой авиатор нервно пригладил усы и спросил. «Ты же понимаешь, что тебе врут. Я по глазам видел, что понимаешь. Речь про тот цирк, что только что для тебя разыгрывали». Не врут, а подают в выгодном свете свои поражения и вселяют ложную надежду. Но да, понимаю. Тогда каков план? Если ты воспринимаешь это так спокойно, то я полагаю, что он у тебя всё-таки есть. А чем ты отличаешься от тех, кто только что сидел за этим столом, и почему я должна тебе его рассказывать? Потому что мне не всё равно. Я, в отличие от тебя, вырос на этих улицах. Это мой родной город и я не хочу увидеть его в руинах после артобстрелов. «Ты обвиняешь меня в том, что я чужестранка и действую в интересах другой державы, стремясь уничтожить королевство?» Я согнала улыбку с лица и приподняла правую бровь. «Нет, не думаю, хотя злые языки говорят и такое. Я помню, какой ты была, и не верю, что ты способна так просто жертвовать людьми». «Но ты точно ведёшь свою игру, которую я пока понять не в силах. Но если мне будет понятна её цель, то, возможно, я смогу помочь, потому что не в силах спокойно смотреть на то, что происходит на фронте. И я не одинок в этом». Вот даже как. Намёк открытым текстом на в армии бунт. Что же, это логичное следствие того, до чего довели страну генералы. Этих твоих единомышленников наберётся достаточное количество, чтобы представлять из себя достаточную силу. Например, чтобы захватить неожидающий нападения город. Безусловно, — ухмыльнулся авиатор. Тогда я найду тебя, когда потребуется. Верь мне, я не допущу, чтобы пострадал не только этот город, но и любой другой в королевстве. И постарайся понять, не только в королевстве. Сейчас пока я не могу ничего изменить, но и линия фронта, слава богам, замерла. Я скоро начну действовать. Тогда просто будь готов. Финал этой пьесы зависит вовсе не от генералов с обеих сторон. Дело пешек сражаться изо всех сил, но решают всё гроссмейстеры. Они могут договориться или наоборот. Один из них может выхватить пистолет и уложить другого на повал. В случае чего ты будешь моим пистолетом. Он накрыл мою ладонь своей. «Я верю тебе», потому и решился на этот разговор. «А ты верь мне. В любой ситуации я буду на твоей стороне. Только не заставляй меня выбирать между тобой и Родиной». Мы встретились взглядом. В его серо-голубых глазах можно было утонуть, потому что в них было столько нежности, сколько я не видела больше ни у кого. Он любил меня, мой несчастный авиатор. Мне даже было неловко от того, что не могу ответить ему взаимностью. Я только что с кровью выдрала из сердца Марка и даже не успела оплакать, не говоря уж о том, чтобы залечить эту рану. Просто не то время и не то место для нежности. Я была не готова сказать ни да, ни нет. Хорошо, что он это понимал и ничего не спрашивал. В три часа ночи я перенеслась в свой замок. Искупалась в целебном бассейне с минеральной водой. Сменила постельное бельё, старое нужно будет как-нибудь закинуть в прачечную в моей Москве. Дело всё в пяти, но бесконечно драгоценных минут. Прежде чем пойти спать, я зашла в гардеробную кладовую и начала перебирать лежащее там оружие. Жаль, что ничем из представленного я не умела пользоваться. Зачем только натащила всё это барахло? Пулемёты, автоматы. Ерунда какая-то. Даже если использовать их как образцы и постараться найти склад с такими же пушками, то всё равно перевооружить целую армию не выйдет. Нет нигде таких складов, нет зарядов в нужном количестве. Да и солдат пользоваться гранатомётом быстро не научишь. И потом, сколько я утащу на себе из другого мира? Несколько штук максимум а переместить с собой тысячи солдат в качестве грузчиков я не смогу. На это был способен только Влад с его странным телепортом. Но я и устройство спалила, и его хозяина убила. Я отодвинула в сторону очередную полку на колёсиках. На этом склад оружия заканчивался, и передо мной оказалась голая стена с обоями в синий цветочек. Только я отвернулась и собралась отойти прочь, как вдруг рыжая сказала мне в ухо. Ты не заметила замочную скважину. Где? Я мгновенно развернулась и принялась разглядывать стену. Моя помощница подсветила оранжевым нужную область. За стеной есть небольшая полость. Я чувствую её лидаром. Действительно, в одном из тёмно-синих цветков имелась еле заметная щель для ключа, очень удачно вписанная в узор обоев. Если не знать, никогда не заметишь. Перебирая имеющиеся у меня ключи на связке, я искала хоть один похожий, пока не наткнулась на маленький синий ключ из неизвестного мне материала. Он вообще был очень странный, просто полоска металла глубокого ультрасинего цвета без каких-либо бороздок, неровностей и всего прочего, что отличает ключи от брусочков железа. Однако он подошёл идеально. Я засунула его в скважину до конца, что-то где-то щёлкнуло и часть стены выдвинулась вперёд на манер скрытых сантехнических люков в ванных комнатах. Я ухватилась за дверцу и с трудом отодвинула толстую стальную плиту в сторону. За ней, естественно, скрывался сейф. Именно так ведь именуются спрятанные в стенах ниши со стенками из толстого металла. Только в этом лежали далеко не сокровища. Первым делом я увидела сферу миров — ту самую, за которой меня послала Мира на первом же задании в тресте, ну, а я феерически провалилась. А здесь вот она, стоит себе спокойно. Оказывается, я её когда-то всё-таки добыла и притащила в замок. Кроме сферы, в сейфе стоял обычный проводной телефон из пятидесятых годов прошлого века на Земле, но без диска и без провода. Рядом с ним валялась ещё одна телефонная трубка примерно того же времени. Далее лежал странный прибор с кучей колбочек и с небольшой медной чашей сверху. Сбоку был припрятан стеклянный ключ в виде слабо светящейся трубочки и ещё один красный металлический. Поверх ключей лежала записка, моим почерком, естественно. Это начало конца. Обнадёживающее обещание ничего не скажешь. Я вытащила все предметы на стол. Взяла трубку с телефонного аппарата. Тишина. То ли устройство батарейка села, то ли его всё-таки нужно было куда-то подключать. Вторая трубка с двумя кнопками оказалась более интересной. Я нажала на зелёную, и тут же старый, только что молчавший аппарат зазвонил противным дребезжащим тембром. «Ну, с этим всё понятно. Это средство связи можно дать кому-то ещё, чтобы он мог связаться с замком». Я слабо понимала, как это всё работало с учётом разницы в скорости течения времени между этим местом и любым другим миром. Но, видимо, проверить это можно было только в ходе эксперимента, на который сейчас не было ни времени, ни желания. Телефон пока был для меня не актуален. Я вернула его в сейф. Очередные ключи скорее раздражали меня, так как я и с имеющимися-то не совсем разобралась, а тут новые загадки. Когда будет настроение найти приключения на свою задницу, то пойду примерять их к запертым пока дверям замка. Их я тоже вернула в сейф. Осталось только непонятное устройство с чашей. Рыжая, ты можешь понять, что эта штука должна делать? Не уверена. Но мне кажется, речь идёт об особом резонансе для налитой в чашу воды. Чем-то этот прибор похож на сферу миров, которая в сейфе рядом только она позволяет переходить в любое место на кольце Вселенных, а эта чаша настраивает переход в какой-то один конкретный мир, куда, видимо, иначе не попасть. То есть это просто якорь? Можно сказать и так. Но я не понимаю, зачем он так сложно устроен. Удивительно, но я не знаю технологий, которые были использованы при создании этого устройства. Самое то для развлечения, в случае чего быстро нырну обратно. Вдруг найду что-то полезное. Я плеснула воды в чашу, повертела прибор в руках и нашла одну-единственную кнопку включения. Никаких настроек больше не предполагалось. Просто жми и ныряй. В ответ на активацию устройства по воде пошла небольшая рябь, и колбы в приборе слабо засветились. Я быстро нагнулась к чаше сделала привычное усилие для нырка. «Стой, я поняла. Этот резонанс ведёт не в другой мир», — возопила рыжая, но было уже поздно. Знакомый озноб перехода уже прошёл по позвоночнику.